я направилась к сестрице, изрядно утомившись ожиданием в машине. «Наверное, стоит попытаться самим оказать ему помощь», проговорила сестрица, которая, судя по всему, изводила себя теми же мыслями, что и я. «Вы же сказали, его трогать нельзя», съязвил майор. Еще молодой мужчина с весьма суровой внешностью. Майор не успел договорить, а агатка уже потянула алкаша за плечо. Я увидела грязную, давно не физиономию. Свежая ссадина над бровью, лицо опухшее, под глазом синяк. По виду бомж. Одежда соответствовала. Разбитые кроссовки, спортивные штаны с дырой на коленке, старая засаленная куртка, давно потерявшая цвет. Мужчина оказался моложе, чем я ожидала, то есть, наверное, был совсем молодым, не больше двадцати пяти лет. хотя образ жизни наложил на него свой отпечаток. Между тем он глухо застонал, а я вздохнула с облегчением, слава богу, жив. А потом недовольно покосилась на агатку. Чего она в самом деле? Какое нам дело до да бомжа? Пусть мент голову ломает, что с ним делать. Просто бросить его он точно не рискнет. Уверена. Будь у нас возможность обсудить все это с сестрицей, она бы со мной согласилась. но из упрямства продолжала сидеть возле бомжа. «Принеси аптечку», — сказала она мне. «Там нашатырь должен быть». «Да он просто пьян», — сказал мент, глядя куда-то в сторону. «Зря врачей побеспокоим». «Спиртным от него не пахнет», — нахмурилась агатка. Я вернулась к машине за аптечкой, а мент вновь съязвил. «Откуда такое человеколюбие?» «Родители правильно воспитали», — серьезно ответила Агатка. И тут я увидела автобус. Наверняка на свет мы с ним появились в одно и то же время, а может, он чуть раньше, но ветеран бодренько катил навстречу. Покряхтывая на подъеме, черный дым валил из выхлопной трубы. На стекле табличка «Коровина». Это поселок дальше по дороге. Я видела его на карте. Иногда человек действует, вроде бы не отдавая отчета в собственных поступках, импульсивно, не задумываясь. Со мной в тот момент было именно так. Я припустилась к гадкиной машине, достала из бардачка записную книжку, в специальном кармашке которой был вставлен карандаш, и бросилась навстречу автобусу, размахивая руками, чтобы водитель точно меня не проглядел. Автобус остановился. Водитель открыл дверь. предназначенную для пассажиров, и я вскочила в автобус, где сонная ежесь сидели с десяток человек. Водитель смотрел на меня с некоторым недоумением. Я обратила внимание, что Агатка с ментом тоже смотрит на меня. Агатка с веселой усмешкой, майор, сведя брови у переносицы. Он вроде бы собрался идти к автобусу, по крайней мере сделал шаг, но вдруг передумал. «Вы одна поедете?» спросил водитель. «Я не поеду. У меня к вам просьба». Я быстро записала номер телефона отца, вырвала страничку из блокнота и протянула мужчине вместе с тысячной купюрой. «Здесь связи нет, позвоните родителям, вот номер. Скажите, где мы. И еще, вызовите скорую и полицию». «А что случилось?» нахмурился мужчина. Когда мы с сестрой подъехали, майор был уже здесь. Говорит, нашел парни на дороге, но я сомневаюсь. Сказал нам, что вызвал скорую, однако связи тут нет. В общем, мы останемся, пока парни не заберет скорая. Если честно, нам немного страшно. Водитель перевел взгляд на майора, а потом на купюру. Я позвоню, и денег не надо, все сделаю. Может, не стоит вам? Он не договорил, но его мысль была предельно ясна. Попробуйте втолковать это моей сестрице, — усмехнулась я и пошла к двери. Пассажиры, сбросив остатки сна с интересом, поглядывали на дорогу. Автобус тронулся с места, а я побрела кагатки. Мент наблюдал за моим приближением с кривой ухмылкой. — Он позвонит в скорую, — сказала я как можно спокойнее, — поторопит их. Парень у наших ног вдруг пошевелился. «Я тебя просила аптечку принести», — недовольно напомнила сестрица. В этот момент впереди, между деревьями, возник джип и начал выбираться на асфальт. Вероятно, где-то там была проселочная дорога, о наличии которой я не догадывалась. Ничего, кстати, удивительного, если на карте она не обозначена. Может, дороги и вовсе не было, а вот джип был. Разбрасывая в стороны ошметки земли, он выехал на дорогу. «Окна в грязи, номер само собой не разберешь. Мне бы порадоваться появлению граждан, но радость где-то запропастилась. Я заметила, как напряглась агатка. Может, от того, что мы вдруг разом подумали, и джип нашего майора, и тот, что теперь приближается к нам, носило по одному и тому же бездорожью». Машина остановилась. И о чем предстала парочка типов в темных куртках? Крупные и быстрые, очень похожие на защитников в американском футболе. Они поспешно направились к нам. «Проблемы?» — спросил один. У него был свежий порез на скуле, а ухо напоминало пельмень. Так я его мысленно и окрестила. Мент смерил его взглядом, выражая недовольство то ли их появлением, то ли вопросом. «А с этим что?» — спросил второй, указав в сторону лежавшего парня. «Понятия не имею. Ждем скорую», — ответил майор, снял фуражку и поскреб затылок. Ответ парочку вроде бы удивил. По крайней мере, оба смотрели с легким недоумением, переводя взгляд с майора на нас с агадкой. «Я не понял, в чем проблема», — хмыкнул пельмень, и с неясной целью сделал шаг к парню на дороге. «Никаких проблем», — резко ответил мент. «Да?» Троица таращилась друг на друга. «А я вдруг решила, они знакомы, но почему-то не спешат в этом признаться. Взгляд майора и его интонация точно предостерегали от поспешных телодвижений». «Девушки проявили сознательность», — заговорил майор с ухмылкой. Парни быстро переглянулись, а майор добавил, автобус остановили. «Зачем?» «Хотят быть уверены, что этот бомж окажется в больнице». Внезапно стало очень тихо. Я чувствовала напряжение, исходящее от всей троицы. Не просто напряжение, угрозу. Агатка повернулась ко мне и сказала, «Хватило ума отцу позвонить?» Само собой, кивнула я, радуясь, что в кои-то веки довелось угодить сестрице. Думаю, он появится раньше здешних ментов, а может и раньше скорой. Я не успела договорить. Пельмень вдруг скользнул вперед и оказался за спиной огадки «Отвали», — не поворачивая головы, сказала она. «А бать-то у нас прокурор», — заявила я, чувствуя, как сердце застучало с бешеной скоростью. В соседней области, но с местным наверняка знаком. Вот и двигали бы к бате, — скривился пельмень. Второй тип теперь стоял за моей спиной. Скорая приедет, тогда и двинем. А чего это вы, роднёй, вздумали козырять, — удивился мент, и даже смог выжить из себя улыбку. А не нравитесь вы мне. Не вы, не здоровячки, что за спиной пасутся. «Ну, я не денежка, чтобы всем нравиться», — хохотнул он. «А вы давайте-ка поезжайте себе с миром», — кивнул он мужикам. «Девчонок вот напугали, они черти чего навыдумывать могут». И я замерла, стараясь ничем не выдать своего беспокойства. Полминутная заминка, показавшаяся несуразно долгой, а потом оба типа потопали к своей машине. Тот, у кого с ушами был порядок, проходя мимо меня, потянулся в карман за телефоном. Рука в куртке чуть приподнялся, и я увидела на запястье татуировку. В первое мгновение я решила, что это что-то вроде лодки, потом сообразила глаз. Примерно так его изображают на долларовых банкнотах. Под ним надпись «Он видит». Парни сели в джип, развернулись, Машина стремительно набрала скорость и скрылась из вида за ближайшим поворотом. «Завидую», — хмыкнул мент, провожая их глазами. «С момента появления парочки он заметно к нам подобрел, а сейчас и вовсе старался выглядеть эдаким отцом родным. Я бы тоже уехал». «А что мешает?» — спросила Агатка. «Ну, могут не так понять». Минут через двадцать послышался звук сирены, а вслед за этим появилась скорая. «Врач, женщина лет тридцати, склонилась над нашим бомжом, а мы отошли в сторону. Теперь нам ничто не мешало убраться во свояси, но мы не спешили». «Что скажете?» — спросил мент. «Без сознания, крови нигде не видно, руки-ноги вроде целы, надо везти в больницу». Мент помог водителю загрузить парня на носилки, и машина через пять минут направилась в соседний городок. Майор поехал следом. Мы, само собой, за ним. Во-первых, нам было по пути, во-вторых, начатое дело следует доводить до конца. На дорогу ушло минут двадцать пять. Убедившись, что парня отправили в приемный покой, мы решили, что миссия наша выполнена, причем с лихвой. Майор, кстати, в больницу не поехал, свернул чуть раньше. Мы успели заметить вывеску на двухэтажном здании, куда он направлялся, отделение полиции. Покинув районный городок, мы выехали на шоссе. А Агатка все это время упорно молчала. Я потерла нос, повернулась к ней и спросила. «И что это было, по-твоему?» «Хрен знает», — недовольно ответила она. «Парень в больнице — это главное». «Ага», — кивнула я и вновь потерла нос. «Мент мутный». Добавила сомнением. «Точно. У меня до сих пор поджилки трясутся». «С чего это вдруг?» Задала я вопрос исключительно с целью сравнить Агаткины впечатления со своими собственными. «Сдается мне», — хмыкнула сестрица. «Мы сегодня прибавили работы своим ангелом-хранителем «Хорошо, что ты сообразила автобус остановить». «Ты считаешь, ребятишки могли создать вакансию в твоей адвокатской конторе?» «Сразу две. Не будь свидетелей неизвестных, как бы эти типы себя повели». Я согласно кивнула. «Тебе не показалось, что менты эти двое хорошо знакомы?» Переглядывались весьма красноречиво. Наш майор поспешил донести до их сведения, что им лучше вести себя смирно, и они весьма неохотно убрались. «Вот именно, неохотно. Он мент, они неизвестно кто, но вели себя довольно нахально». «Думаешь, они этого парня искали?» Помолчав, задала вопрос Агата. «Очень похоже. Вот только нафига им какой-то бомж?» Она пожала плечами. В этот момент зазвонил мой мобильный. «Папа», — сказала я, взглянув на дисплей, — и ответила. «Ефимия, где вы находитесь?» В голосе отца явное беспокойство. «Только что пересекли границу области». Мне позвонил какой-то мужчина, сказал, что по твоей просьбе, изъяснялся довольно бестолково. Все в порядке, пап. Извини. Увидимся, все расскажу. Ждем вас с большим нетерпением, на дороге поаккуратней. Ну вот, теперь придется объясняться с предками. Вздохнула я, убирая телефон. Это лучше, чем скончаться в расцвете лет, сказала Агатка вполне серьезно. Напряжение понемногу ослабевало. Я вновь попыталась уснуть, однако не преуспела, и порадовалась, когда мы, наконец, въехали в родной город. Чего отцу поведаем, на всякий случай поинтересовалась я. Что было, то и расскажем. С комментариями или без? Я имею в виду наши впечатления. Папа тяготеет к фактам, а факты сейчас выглядят так. Две насмерть перепуганные дурочки навыдумывали целый детектив. В общем-то, я была с ней согласна. Дверь открыла мама, быстро окинула нас взглядом с головы до ног и вроде бы вздохнула с облегчением. «Мойте руки!» Кивнула в сторону ванной. «У меня ужин стынет!» Вскоре мы сидели за родительским столом. Мама считала, что обсуждать серьезные проблемы за ужином не стоит. Это плохо сказывается на желудке. Оттого мы с объяснениями не спешили, решив, что это подождет. Папа не выдержал первым. «Так что у вас тряслось. Я взглянула на Агатку, предлагая ей выступить в роли нашего адвоката. Сестрица не подвела. Рассказ ее сводился к следующему. Мы увидели, как на дорогу выскочил мужчина и грохнулся на асфальт. Решив, что это пьяный или попросту бомж, мы поехали дальше. Но тут в нас взыграла гражданская совесть, и мы вернулись. Далее все по пунктам, но без лишних эмоций. У нас создалось впечатление, что майор не хотел, чтобы мужчина оказался в больнице. «С какой стати?» — удивилась мама. Агатка пожала плечами. «Просто впечатление». «Ответь так я, мама непременно бы фыркнула. Мои впечатления доверие у нее никогда не вызывали. Агатка — совсем другое дело». «Ну а когда эта парочка появилась, мы вообще здорово струхнули». «Вы поступили правильно», — выслушав Агаткин рассказ до конца, сказал папа. «История действительно странная». Пустынная дорога и все такое. Агатка развела руками. Скорее всего, мы просто перенервничали. И что за необходимость торчать на дороге в компании подозрительных типов? Вдруг разозлилась мама. Вернулись, увидели полицейского ехали бы себе домой. Я всегда считала, что у моей старшей дочери хватает благоразумия никуда не соваться. Это от младшенькой можно ждать чего угодно. Если ей никто по голове не шваркнет или хотя бы не попытается, она просто место себе не находит. — Августа, — возмутился папа. — Что Августа? Мама грохнула ложкой по столу. — Сумасшедший дом! На кой черт, скажите вам этот бродяга? Пойду пить капли. — Агата, сестра дурно на тебя влияет. Мама удалилась. А папа вздохнул, сочувственно глядя на нас. — Папа, — полезла я, — ты не мог бы... Я очень хорошо знала, что отец не любит пользоваться своим служебным положением, но решила, что случай сейчас особенный. «Завтра свяжусь с коллегами». Неожиданно легко согласился он. Чужой «В чужой монастырисоваться не принято, однако любой запрет когда-нибудь непременно нарушишь». «Документов при нем не было?» Майор сказал, что нет. она маму не обижайтесь, она себе места не находила после этого звонка». Мама вскоре вернулась. И я поспешила рассказать о свадьбе, особо подчеркнув, каким успехом пользовалась Агата у молодых и совершенно свободных мужчин. Надо заметить, мамуля неоднократно пыталась пристроить мою сестрицу, и тема ее увлекла. Вечер прошел вполне мирно. Я думала, агатка при первой возможности поспешит смыться. Но тихие семейные радости ее в этот раз совсем не доставали. Засиделись допоздна, я перебралась на диван поближе к папе, и покидать родительское гнездо тоже не спешила. «Уже поздно», — заметила мама, — «оставайтесь ночевать». И мы остались. Среди ночи я отправилась в туалет. Бывшая комната Агатки, которая, кстати, за ней так и осталась, как, впрочем, и моя за мной, была как раз напротив. Подумав, я осторожно приоткрыла дверь, вглядываясь в темноту и не решаясь войти. — Не таись, — сказала сестрица. Раздался щелчок, вспыхнула настольная лампа, и я увидела, как сестра хмурится от света. Прошла и села на ее постель. — Не спится. Вроде того, из головы не выходит этот парень на дороге. Сочувствую, со мной та же история. Может, махнем завтра в этот городишко, узнаем, что к чему? Мамуля, ты права, хмыкнула Агатка, тянет тебя на приключения, и на меня ты дурно влияешь, потому что, похоже, меня тоже тянет.